Мимо обители зла, в смысле комнаты мадам Пембрук, мы проскочили на цыпочках. Матильда, украшенная золотым ошейником, к этому времени перестала вырываться. Но, как выяснилось, с заточением не смирилось. Стоило распеленать сверток, как она соглашенным видом соскочила на пол и стремглав бросилась под кровать. Я достала флакончики с конструктором оборотного зелья, раскрыла инструкцию и начала аккуратно смешивать, от волнения боясь что-нибудь перепутать. Сверялась с каждой рукописной буквой на листочке. Старший брат, между тем, пытался сестру вызвалить из-под кровати. На обычное «кис-кис» она не отзывалась, тогда Сион пошел на хитрость. Вытащил из маленького холодильного короба месячный запас всевозможных мясных нарезок и принялся подзывать. Стоило Матильде доверчиво высунуться из убежища, он схватил ее и крепко сжал. «Попалась! Сними с нее ошейник», распорядилась я, проверяя зелье на свет. Поили кошку из хорошенько отмытой серебряной ложки, облились, намучились, но сумели кое-что влить. «Думаешь, хватит?» — тихо спросила я у Сиона. «Давай для уверенности еще ложку», — предложил он. «Лишним не будет». И ничего не произошло. Матильда, сидя на полу, самым мрачным видом умывалась, пытаясь стереть следы пытки и не торопилась превращаться в девушку. Время шло, мы за ней неотрывно следили». Все пропало!» — воскликнула я, начиная нервно ходить по комнате и принялась грызть ноготь. «Если не помогло зелье, то у меня больше нет идей, как вернуть твоей сестре человеческий облик». Сион взял меня за руку, привлек к себе и мягко обнял. От него пахло клубничным пуншем, теплом и легким ароматом одеколона. Я громко всхлипнула, наконец сдаваясь и полностью осознавая ужас своего положения. «Уверен, что-то не так с зельем. Надо заказать новое», — принялся он меня успокаивать. «Мяу!» — внезапно раздалось громким, рисковатым голосом Матильды. «Почему я сижу на полу? Где моя одежда?» Мы с Сионом отпрянули друг от друга, словно нас застукали за чем-то непозволительным. Сердце заколотилось от радости и облегчения. Матильда снова превратилась в грубоватую прямолинейную девушку, умеющую довести до трясучки дурацкими замечаниями. «Не смейте поворачиваться!» — рявкнула она. На пол что-то с грохотом посыпалось. Матильда позволила нам обернуться. Уперев руки в бока, она стояла завернутая в покрывало с моей кровати. Длинные волосы были цвета веселой фуксии. Что со мной произошло, требовательно вопросила она и сморщилась. Откуда у меня во рту кошачья шерсть? Сион, что ты тут делаешь, и почему выглядишь как кот под заборной? Вообще-то, это ты превратилась в кошку, моя дорогая сестра! проговорил с насмешкой Сион. Да неужели? Она поменялась в лице. Оборотное зелье реально подействовало? Как видишь, развел он руками. «Ты больше не мяукаешь». «Да я не о том», — Матильда ошарашенно присела на кровать. Я поспорила с зельеварами, что их оборотное зелье не способно никого ни во что превратить, и выпила его, чтобы доказать, что права, а оно сработало. «Выходит, я не превращала соседку в кошку, она сама себя превратила». «Матильда», — выдохнула я, — «у меня просто слов нет». «Ты даже не представляешь, что мы пережили за последние два дня!» «Так я два дня меукала, охнула она и вдруг сощурила глаза. «Почему вы обнимались? У вас любовь, что ли, случилась за эти два дня?» «Нет», — покачала я головой, пытаясь отшатнуться от ее брата. «Да, он резко обнял меня за плечо и отступить не позволил. Мы встречаемся». «Ты же в курсе, что я тебе голову откушу, если ты обидишь мою единственную подругу!» Принялась грозить Матильда в своей обычной манере, словно не бегала эти два дня и не мяукала. «Матильда, если мы подруги, то почему ты все время меня обзываешь?» — высказалась я. «Все друзья так делают?» — удивилась она. «Вообще-то нет». Соседка поменялась в лице. «Да быть не может!» Она почесала голову с торчащими в разные стороны розовыми волосами. «А что ты раньше об этом не сказала?» «Конец».